Время бежит, но здесь ничто не меняется. Все остается по-прежнему. Отовсюду приходят вести о смерти. В лагере умер П, умерла К. ее арестовали на каком-то полустанке и тоже отправили в лагерь. Люди умирают то и дело, словно бы стремясь воспользоваться любым подходящим предлогом. Кажется, что никого уже не осталось в живых, что вокруг пустота и ухватиться не за что. Смерть повсюду, она заполонила всё. В подземельях кладбищенских часовен рядами, словно выстроившись в очередь, стоят гробы, ожидая часа погребения. Смерть обыкновенная, единичная, по сравнению с этой всеобщей кажется чем-то неуместным. Но самая большая бестактность это жить. Ничего от прежней жизни не осталось, будто ее и вовсе не было. То, что приходится людям вытерпеть, превышает человеческие возможности. К тому же людей разделяет страх. Один для другого лишняя возможность смерть. Действительность еще можно кое-как вынести, если она воспринимается нами не полностью, если события отделены от нас временем. Для нас действительность эхо выстрелов, чей-то короткий сбивчивый рассказ, далекий дым уходящих в небо пожаров, о которых историки говорят, что они всё обратили в пепел, хотя слова эти давно утратили свой смысл. Действительность такая далекая, даже если все происходит тут же за стеной, кажется нереальной. И только мысль пытается удержать ее в памяти, собрать из осколков целое. Мы опять идем по кладбищенской аллее. Сейчас здесь торжественный весенний раут мертвых. Мертвых, умерших уже давно обычной смертью. Они называют свое имя и фамилию, называют даты, реже вспоминают чины и звания. Иногда робко просят хотя бы изредка вспоминать о них, и это все. Они всегда здесь на привычных местах и кладбищенским этикетом, выражают свои чувства очень сдержанно. Они не назойливы. Хотят от нас совсем немногого, и довольствуясь каплей внимания, почти не обременяют нашей памяти. Иногда кто-то из людей близких усопшему словно бы ведет нас к нему, ободряет, просит быть смелее. Чья-то безымянная жена с детьми, хранящая память о муже, каменным шепотом говорит нам, что он был лучшим на свете. Чья-то дочь, которой тоже давно нет в живых, Позеленевшими замшелыми буквами пишет о своей любви к умершей матери. И только на одной могиле, нет креста, а на цоколе бронзового памятника написаны тоже уже ставшие непонятными слова: Глядя с вершин эволюции в бесконечные просторы будущего, мы видим там не зловещий мрак вечной смерти, а животворные лучи вечно цветущей жизни. Вдоль ширенги мертвецов идет женщина. Она ухаживает за цветами. В руках у нее эмблемы ее должности: метла и лейка. Лейку она ставит на плоский камень возле колонки и накачивает воду. В этом месте, неподалеку от ограды, кладбище утопает в зелени. Могилы словно маленькие грядки синих и желтых онютиных глазок. Цветут и благоухают ландыши, вот-вот зацветет сирень, в зелени деревьев поет и Волга, как пела когда-то весной в саду моего детства. Среди онютиных глазок мелкими шажками прогуливается полевая мышка. карабкается на стебельки, что-то грызет. Каждые пятнадцать минут в тишину широко распахнутого неба вплывает самолет и описав мягкий полукруг над кладбищем, уходит за стены гетто. Сброшенных в тишину бомб не видно, но скоро в небо поднимутся длинные узкие нити дыма, а потом можно будет разглядеть и языки пламени. Женщина наполнила лейку и пошла к цветам. Именно с ней можно поговорить обо всем, что касается смерти. В самые страшные часы кладбище единственный уголок, где чувствуешь себя в безопасности, где можно отдохнуть душой, словно в саду возле родного дома. Самое надежное прибежище в наши трудные времена. Но и оно оказалось ненадежным. Тут могила лучше, рассказывала мне как-то женщина. Тут могилы лучше, потому что здесь сухо. Лежит себе покойничек, не гниет, только усыхает понемногу. Там в низине, где сыра, участки дешевле, но гробы там можно поставить только в два ряда, один на другой. Характер у нее был ровный и мягкий. Дело свое она знала, могла дать добрый совет, а иногда и утешить. Белолицая, полная, она ничего не принимала близко к сердцу, всему находила объяснение. Тут хорошо, тут пригорок», — говорила она. Как-то раз одну покойницу откопали. «Ну, ни чуточки она не изменилась. муж велел выкопать молодая она была в белом платье платье тоже не потемнело было белое неясно почему муж велел вынуть покойницу из гроба женщина объяснила это так суд потребовал муж пожаловался на докторов что за ней плохо смотрели она как родила ребенка первенца бросилась в окно и убилась насмерть. Врачи не доглядели. Ее откопали и отвезли в больницу на вскрытие, а потом привезли обратно. Только теперь уже не в белом платье, а в голубом. Похоронили ее, но опять ненадолго. Не прошло трех месяцев, как снова пришлось разрыть могилу. Зачем? Муж повесился. Нужно было его хоронить. Могилу расширили, обложили камнем. Теперь они здесь оба.